Страница 54. 4. Клиника вертеброневрологических синдромов. Вертебральный синдром. Для вертебрального синдрома в стадии обострения характерно наличие боли в пораженном отделе позвоночника, болезненности структур заинтересованного ПДС, изменения двигательного стереотипа. Особенности указанных проявлений зависят от локализации поражения и от механизма раздражения рецепторов сину вертебрального нерва, то есть варианта вертебрального синдрома. Цервикальные вертебральные синдромы При патологии шейных ПДС Возникает своеобразный ограниченный или распространенный миофиксационный симптомокомплекс, для которого характерно ограничение движений не только в пораженном отделе позвоночника, но и в верхнегрудном. Такое становится возможным вследствие того, что в ответ на ирритацию из заинтересованного позвоночного сегмента происходит напряжение трапеции видных, поднимающих лопатку лестничных и грудино-ключично-сосвидных мышц. Это приводит к смещению плечевого пояса вверх. Следовательно, фиксация пораженных ПДС не развивается, поэтому наблюдается тоническое напряжение мышц, фиксирующих плечевой пояс к грудной клетки: ромбовидных, передних зубчатых, подлопаточных, подключичных, малых грудных. Такая миофиксация называется ограниченной шейно-грудной. Для распространения шейно-грудной миофиксации характерно дополнительное напряжение надостных, подостных, дельтовидных, круглых и больших грудных мышц. Следовательно, при патологии шейных ПДС Возникающая ограниченная или распространенная шейно-грудная миофиксация вызывает ограничение движений как в шейном, так и в верхнегрудном отделах позвоночника. Дополнительно при распространенной шейно-грудной миофиксации определяется ограничение движений в области плечевого сустава. Различает два варианта цервикальных вертебральных синдромов, цервикальгия и цервикаго, шейный прострел. Страница 55. Цервикальгия. Жалобы на боли, перестезии, явления дискомфорта, локализующиеся в шейном отделе позвоночника. Характер жалоб, факторы, усиливающие или уменьшающие их, зависит от механизма раздражения рецепторов синовертебрального нерва. Выраженность боли обычно не резкая, первой-второй степени. Начало, как правило, постепенная исподволь. Продолжительность обострения от одной до двух недель. При объективном обследовании определяется пальпаторно пораженный ПДС, Ограниченная или распространенная миофиксация. Изменение двигательного стереотипа зависит от механизма поражения в ПДС. В мышцах, участвующих в миофиксации, определяется повышение мышечного тонуса, обычно первой или второй степени. Цервикаго, шейный прострел. Жалобы пациентов на острые боли в шейном отделе, лишающие возможности, совершить движение в нем на вынужденное положение головы и плечевого пояса. Обострение начинается внезапно, обычно в момент совершения движения. Продолжительность рецидива до 10 дней. Объективно определяется вынужденное положение головы и плечевого пояса. Резкое ограничение движений, как в шейно-грудном отделе, так и в области плечевого сустава. Распространенная шейно-грудная миофиксация. Мышцы каменистой плотности, третья степень напряжения. Пальпация пораженного ПДС может иногда не вызывать боли из-за мышечного щита. В положении лежа, когда происходит ослабление напряжения, постуральных мышц становится возможным пропальпировать пораженный ПДС. Цервикаго развивается при действии компрессионного механизма раздражения рецепторов синувертебрального нерва. Торакальные вертебральные синдромы В зависимости от локализации поражения в грудных ПДС улиц с торакальными вертебральными синдромами, имеет место два вида миофиксации – шейно-грудная и пояснично-грудная. Для верхних грудных ПДС характерна шейно-грудная миофиксация, для нижних грудных – пояснично-грудная. При ограниченной пояснично-грудной миофиксации имеет место напряжение мышц брюшного пресса подвздошно-поясничных, Подвздошно-реберных, многораздельных, грушевидных, квадратных, поясничных. Помимо ограничения движения в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника, у больных определяется отсутствие брюшного типа дыхания. Страница 56 при распространенной миофиксации мышечно-тоническое напряжение определяется в ягодичных и бедренных мышцах участвующих в функционировании тазобедренного сустава Дарсальгиия также как и для церви для дарсарги характерны не резкоко выраженные боли в пораженм отделе позвоночника и различные явления дискомфорта. Обострение начинается незаметно и продолжается до 2-3 недель. Клинические особенности зависят от механизма поражения ПДС. Вертебральные деформации и мышечные напряжения выражены незначительно по сравнению с грудным прострелом. Пальпаторно определяется болезненность пораженного ПДС. В зависимости от локализации поражения в грудных ПДС различают верхнюю и нижнюю дарсальгию. Для верхней дарсальгии характерна локализация поражения в грудных ПДС от 1 до 6 и шейно-грудная ограниченная или распространенная миофиксация. При нижней дарсальгии определяется патология в грудных ПДС и пояснично-грудная, ограниченная или распространенная миофиксация. Дорсаго. Грудной прострел. Жалобы больных на острые сильные боли в пораженном отделе, резкое ограничение движений. Как при любом простреле, начинается внезапно, в момент движения, продолжительность обострения до двух недель объективно распространенная миофиксация или шейно грудная или пояснично грудная в зависимости от локализации поражения в грудном пДс вертебральные деформации и мышечные напряжение резко выражены болезненность при пальпации пораженного пдс может выявляться в положении лежа Люмбальные вертебральные синдромы. Миофиксация ограниченная или распространенная при патологии поясничного отдела позвоночника бывает пояснично-грудной. Люмбальгия. Жалобы на боли, явления дискомфорта, перестезии, локализующиеся в поясничном отделе позвоночника. Факторы, усиливающие их, зависят от механизма поражения ПДС. Начало обострения постепенное, продолжительность до трех недель. Пальпаторно определяется болезненность пораженного ПДС, ограниченная или распространенная миофиксация с напряжением мышц первой или второй степени. Страница 57. Люмбаго. Жалобы больных на резкие боли в пояснице, ограничение движений, изменение конфигурации позвоночника. Обострение возникает внезапно и длится до двух недель. Объективно, резкое ограничение объема движений, практическое отсутствие их в поясничном и нижногрудном отделах позвоночника, Определяется распространенная пояснично-грудная миофиксация с напряжением мышц третьей степени, из-за чего иногда невозможно пропальпировать пораженный ПДС. Сакральгия. Жалобы пациентов на боли в крестце, возникающие или усиливающиеся в положении стоя обострение как правило, не резко выраженные, но продолжительные, до месяца. Объективно определяется распространенная пояснично-грудная миофиксация с напряжением мышц первой-второй степени. Больше выраженным в ягодичных мышцах. Болезненность при пальпации крестца. Ограничение объема движений более выражено в тазобедренном суставе. Кокцигергия. Жалобы на боли, перистезии, онемения, локализующиеся в области копчика, которые усиливаются в положении сидя, во время акта дефекации или при половых сношениях. Обычно обострение возникает после травмы и может длиться месяцами. Объективно определяется напряжение ягодичных мышц, мышц тазового дна, Ограничение движений в области копчика. Болезненность при пальпации копчиковых структур. Клинические особенности вертебрального синдрома в зависимости от механизма поражения ПДС. Компрессионный вариант. При компрессионном механизме ирритация окончаний синовертебрального нерва, Болевые проявления бывают двух видов. При стойкой компрессии, глубинные, грызущие, постоянные, усиливающиеся при нагрузке на пораженный отдел позвоночника. Для непостоянной компрессии характерны острые, стреляющие, пронизывающие боли, возникающие в момент начала действия нагрузок на пораженные ПДС. Страница 58. При пальпации пораженного ПДС возникает болезненность, которая больше всего выражена в зоне действия компрессионного фактора. Таким образом, наблюдается преимущественная болезненность измененных структур ПДС. Довольно часто при раздражении пораженных структур ПДС возникает и радиация боли, по соответствующему склеротому или дерматому. Такая иррадиация почти всегда наблюдается у лиц с постоянной компрессией грыжи диска и при локализации поражения в зоне межпозвонкового сустава. Изменение двигательного стереотипа зависит от скорости возникновения и интенсивности действия компрессионного фактора. При остром, внезапном начале простреле развивается генерализованный этап изменений двигательного стереотипа. У больного позвоночник действует как единое целое. Возможно лишь движение в краниовертебральном ПДС, тазобедренном и голеностопном суставах. Мышечно-тонические реакции двух видов. Первый сегментарный. В ответ на мощный поток афферентной импульсации из очага действия компрессионного фактора, второй миофиксационный. Как правило, сегментарные мышечно-тонические реакции лишь усиливают компрессию невральных рецепторов в области поражения, что приводит в конечном счете к усилению миофиксации. Объективно у больных выявляют выраженные изменения со стороны позвоночника: исчезновение или усиление физиологических искривлений его и появления новых. Движение в нем отсутствует. Напряжение паравертебральных мышц обычно второй-третьей степени. У пациентов на этапе прогрессирования обострения определяется сильнейшая боль Изменение положения тела с вершиной деформации в области тазобедренных суставов, резкая болезненность структур пораженного ПДС. На стационарном этапе продолжают оставаться выявленные симптомы. К концу наблюдается переход генерализованных изменений в поле регионарные, затем начинает функционировать переходные ПДС, шейно-грудной, пояснично-грудной, пояснично-крестцовый. Таким образом развивается регионарный этап изменений двигательного стереотипа. Для этапа регрессирования характерно уменьшение и исчезновение боли, болезненности, а также переход регионарных изменений в интро а затем в локальные. При значительном объеме компрессионного фактора может наблюдаться редуцированный или рассыпчатый тип эволюционирования двигательного стереотипа. Симптомы сгибания и разгибания пораженного отдела позвоночника резко выражены. Страница 59. Дисфиксационный вариант вертебрального синдрома. Боли возникают в процессе статико-динамических нагрузок. Интенсивность их нарастает по мере увеличения продолжительности нагрузок. Симптомы сгибания и разгибания пораженного отдела позвоночника положительны, но степень их выраженности меньше, чем при компрессионном варианте. При пальпации определяется равномерная болезненность всех связочно-суставных структур пораженного ПДС. Обычного являются регионарные или интеррегионарные этапы изменений двигательного стереотипа. Меофиксация почти всегда носит соногенирующий характер. На этапе прогрессирования наблюдается развитие интрарегиональных изменений двигательного стереотипа. Если происходит компенсация пораженного ПДС, то наблюдается переход указанного этапа обострения в стационарный. Для стационарного этапа характерно формирование компенсированной миофиксации, после чего наблюдается развитие этапа регрессирования. На этапе регрессирования наблюдается эволюционирование двигательного стереотипа. Обычно преобладает нормальный тип эволюционирования. Период обострения меньше, чем при воспалительном и компрессионном вариантах. Десциркуляторный вариант вертебрального синдрома. Жалобы пациентов на боли ноющие, сковывающие, возникающие после отдыха и проходящие или уменьшающиеся при движении. Они, как правило, сопровождаются чувством жара, сжения, а в пораженном отделе позвоночника. При пальпации определяется выраженная болезненность в мягких тканях пораженного и рядом расположенных ПДС. Над зоной поражения явления гипестезии симптомы сгибания и разгибания в пораженном отделе позвоночника слабо положительны. Мышечно-тонические реакции, вертебральные деформации и ограничения движений в ПДС выражены незначительно. Изменения двигательного стереотипа обычно регионарные или интрарегионарные. Период обострения непродолжителен. Продолжительность этапов прогрессирования и регрессирования больше стационарного. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ВЕРТЕБРАЛЬНОГО СИНДРОМА Пациенты предъявляют жалобы, насковывающие боли, чувство тугоподвижности, возникающие в период сна и проходящие после разминки. К вечеру больные обычно чувствуют себя лучше. При пальпации определяется преимущественная болезненность, в области межпозвонковых суставов в пораженном отделе позвоночника. Страница 60. Обычно поражаются несколько ПДС. Вертебральные деформации, мышечный тонус, ограничение движений, симптомы сгибания и разгибания пораженного отдела позвоночника больше выражены утром, а к вечеру уменьшаются. Изменения двигательного стереотипа также претерпевают изменения в течение суток. Утром генерализованные и полирегионарные, днем регионарные и интрарегионарные, а вечером могут быть локальными. Продолжительность обострения наибольшая из всех вариантов. При прогредиентном течении наблюдается постепенный переход изменений двигательного стереотипа в поле регионарные и генерализованные с последующим органическим закреплением.